Глава 11. Павел Петрович Десса принимал поздравления от легатов за победу у Сартакерты. Командующий устал натужно улыбаться и в своей очереди восхвалять военные таланты своих старших офицеров, которые храбро сражались и одержали верх над всеми врагами. Так требовал церемониал и традиции. Однако на сердце у командующего воскребли кошки. Никто из присутствующих сейчас на флагмане лисов флотаводцев Из вежливости, а скорее из -за опасения за собственную жизнь либо карьеру, не рисковал упомянуть имя генерала Василькова и его товарищи, хотя все знали об инциденте с неподчинением последнему командующему и моем бегством вместе с императором. Легаты делали вид, будто данного персонажа и вовсе не существовало. Хвалебные слова в адрес ДС и победные кличи северян заглушали тихие перешёптывания по углам. Слава нашему главнокомандующему, кричали они. Слава синим легионам, которые, несмотря на бесчисленные вражеские эскадры, сумели под руководством великого генерала и нашего флотаводца опрокинуть их и одержать одну из величайших побед в истории галактики. Господин, мы счастливы и горды тем, что служим под вашим руководством. Я благодарю вас, мои верные товарищи, кланялся в ответ Павел Петрович Десса. Без вашей отваги, стойкости и самоотверженности в секторе боя я бы ничего не добился. Только видя в бой таких героев, что сейчас стоят передо мной, я смог победить. Я же в свою очередь горд, что возглавляю именно синие легионы, самые храбрые подразделения из всех секторов империи. С победой, ура, ура! С ударением на первый слог раздался громогласный хлещ северян несколько видоизмененный со времени существования Российской империи. Я благодарен вам, господа, за теплые слова поддержки. Продолжался до власти генерал. Мы обязательно устроим торжества в честь нашей великой победы. Это произойдёт в скором времени. На торжественной церемонии я награжу всех отличившихся, а затем мы устроим пир невиданного доселе размаха и достойно отметим нашу заслуженную победу. Да здравствует наш лордский флотоводец, воодушевлённо закричали легаты. А теперь прошу оставить меня и дать старику немного отдохнуть, рассмеявшись, попросил командующий Это вы, молодые жеребцы, можете несколько стандартных суток сражаться без устали и сна, а потом столько же пить. А мне, старый развалине, отдых необходим, как кислород. Не вешайте нам лапшу, господин, заулыбались генералы. Прекрасно знаю, что командующий каких ни черт, не силу этого стрика больше, чем у них вместе взятых. Однако все поняли, что время аудиенции окончено, и поклонившись, стали выходить из отсека. Дэсс со взглядом остановил Бренвайта. Он видел, что девушка была одной из тех, кто сейчас не радовался, как остальные. Она все это время скромно стояла у стены и скорее из вежливости улыбалась. Однако не нужно обладать экстрасенсорными способностями, чтобы увидеть, как тяжело было сейчас на душе Брин. По уровню несчастья она могла в данный момент поспорить с генералом Десса. И было из-за чего печалиться. Сегодня она потеряла любимого человека, своего близкого и верного друга и мечты с ним связанные. Но больше всего Брин бесила то, что я, как она считала, предал нашего общее дело. Для принципиальной девушки это была самая страшная измена, которая только могла быть. Гбесам космоса эти сантименты и нежности. По ее мнению, я своим поступком предал боевых товарищей, и этому не было оправдания. Благодаря моей выходке Брин не смогла выполнить приказа командующего и миссию, возложенную на ее подразделение. Мальчишка-император бежал. перед этим раздав все артефакты в руки врагов. Только благодаря мне случилось всё это. А девушка провинилась перед своим учителем и военначальником, и теперь он стоит и смотрит на неё как на своего смертельного врага. Девушка горела праведным гневом, еле сдерживая эмоции и стараясь не показать их сейчас окружающим. Но от Павла Петровича их невозможно было скрыть, и генерал взглядом приказал уа это остаться. Даже не представляешь, сколько боли и страданий ты мне доставила, девочка. С упорком в взгляде и голосе начал говорить командующий. Этому ли я учил тебя 10 лет? Так должен действовать настоящий флотавод. Но что я могла в той ситуации поделать? Чуть не плача стала оправдываться, блин. Каким образом я могла исправить положение? Ведь никто, даже вы, не могли предположить, что она окажется. Договаривай, не стесняйся. Блин, не стало произносить слово предатель в отношении меня, хотя думала именно так. Да-да, не стесняясь о назвать человека, перешедшего на сторону наших врагов, предателем, кивнул командующий. Мне тоже больно, как и тебе сейчас, ведь я считал Василькова своим самым верным союзником. Но, как видишь, и профессионалы ошибаются. Генерал Васильков не перешел на сторону наших врагов, поправил учителя Брин. Но его проступок от этого не менее ужасен и подл. Ты считаешь, что похитить Ванмина и отдать ценные артефакты в руки этим шакалам-князьям не есть переход в стан врага? усмехнулся дес. Я совершенно уверен, что мой бывший крестник вступил в сговор с кем-то из наших противников, скорее всего, с Птолемеем. Это полная чушь, возмутилась девушка настолько, что начисто забыла о сдержанности. Даже ненависть и обида, клокочущие сейчас внутри неё по отношению ко мне, не способны были заглушить разумность и веру в благородство. Мэри не могла и представить, чтобы я совершил данный поступок, войдяским либо из своих врагов в сговор. Причём генерал Лайт всегда и до последнего момента находилась рядом и была свидетелем моих действий. Мысли о моём сговоре с кем-то из врагов просто не укладывались в голове девушки. Следи за своими словами, девочка, грозно посмотрел на неё Павел Петрович, реагируя на выходку своей подопечной. Простите, учитель, опомнилась та, опустив глаза. Я лишь хотела сказать, что генерал Васильков, в силу своего врождённого проклятого благородства, не смог бы сделать то, что он сделал Попросту перейдя на сторону наших врагов. Это невозможно, от слова совсем, ибо данный человек скорее предпочтет смерти пытки, чем перебежет в соседний лагерь. Ты еще слишком юна, чтобы поверить в подобное, грустно сказал Десса. Однако, если принять во внимание тот факт, что Александр Иванович изначально позиционировал себя как верного слугу империи, то неудивительно, что его сейчас нет с нами рядом. Он, видите ли, теперь не считает меня тебя и все синие легионы. защитниками государства. А наоборот, именно нас записал в ренегаты. Более того, себя он таковым не считает, ибо теперь рядом с ним находится император, главный и самый легитимный из представителей той самой империи, которой Васильков и поклялся в верности. Да-да, теперь в его глазах именно мы предатели, а он чистенький. Вот так всё перевернулось в голове этого мальчишки, несмотря на его 60 лет. Даже если это так, как вы говорите, Я не поверю, что сделал он это в сговоре с кем-то из князей-протекторов или генералов, продолжал стоять на своём, брынза мотав головой. И единственное, с чем он может вступить в сговор это его честь. Громкие слова, и они уже набили мне оскомину, скривился старый генерал. Это постоянное восхваление благородства данного господина стали притчей во изытцах. Человек слабый и глупый существо, периодически считающее себя лучше, чище и добрее, чем он есть на самом деле. Поверь мне, заговор был, иначе я не вижу смысла в этом предательстве. Брин не стала спорить с командующим, понимая, что убедить его сейчас всё равно не удастся. Она молча опустила взгляд и Дэса через некоторое время успокоился, считая, что убедил её в своей правоте. Оставив эмоции в прошлом, выдохнув, произнёс командующий, скорее сам себя призывая к разумности: "Сейчас нам нужно сосредоточиться на продолжении борьбы, несмотря на серьёзное поражение". Вы говорить о поражении после того, как вы играли самое масштабное сражение гражданской войны, удивлённо воскликнул: "Блин, флоты самых опасных наших врагов, росейны по космосу, талемии, янг и туранцы ещё долго будут заลิзовывать свои раны, а возможно, уже никогда не восстановят свои силы. Главным приказом во всей этой заварушке у Сартакерты был именно маленький император, причём император, одетый в ригалии артефакты и сидящий тихо и смиренно на советах, помыл левую руку. ответил Дес, взглянув на свою ученицу из-под густых бровей. Никакая победа над легионами не сравнится с нашей легитимизацией как истинных защитников трона и государства. Этого можно достичь только контролируя Ванмина. Что касаемо серьёзных потерь в секторе боя у наших главных конкурентов, то это лишь тактическая победа над ними, а не стратегическая. Да, туранцы слишком неоднородны и могут не восстановиться. Но вот в Талемей наш самый опасный и непримиримый враг. совсем скоро не только залежит свои раны, но при определённых условиях станет ещё сильнее. Он потерял свой авторитет как флотаводвец в глазах своих легионов, когда не пришёл на помощь генералу Кордо. Сказал Аблин: "Это конец для любого командующего. Не нужно недооценивать этого человека", отрицательно покачал головой Десса. Птолемей уже изначально, ещё со времён войны с усаммом-бодуром, не претендовал на звание великого флотаводца. Это для тебя и меня, профессиональных военных, трусость в секторе боя может стать роковой с точки зрения авторитета среди легионеров. К трусости же гражданского министра те же самые легионы будут относиться куда снисходительней. И пока Птолемей Янг будет позиционировать себя как сторонник законного правительства и защитник трона, он сохранит верность, по крайней мере, большинства яшмовых легионов. И для этого ему, как и впрочем и нам, нужен рядом маленький император. Догадалась Брин. Только теперь до конца понимая, что значило бегство Ван Мина для генерала Десса. Именно сейчас этот мальчишка, несмотря на все вопросы, связанные с законностью его восшествия на престол, является самой драгоценной фигурой в разыгрываемой шахматной комбинации, кивнул генерал. А значит, на поиски Ван Мина и Птолемей, и все остальные не пожалеют сил и времени. Наша задача в сложившейся ситуации найти мальчишку первыми. сам я, конечно же, не смогу заняться личными его поисками, так как должен всеми силами не дать возможности восстановиться Птолемею и туранцам. Поэтому, позвольте мне, учитель, возглавить поиски грезцов, воскликнул Обрин Уайт, желая хоть как-то реабилитироваться в глазах генерала. Клянусь, я отыщу их, где бы они ни прятались, и не будет никого другого лучше меня в этой охоте. Если бы ты не показала свою слабость, как это произошло у экваториальных ворот планеты Крепости, Когда ты позволил безпрепятственно улететь Василькову и его сообщникам, я бы согласился с твоими словами, но, печально произнёс Лизддес. Вы же знаете, что там произошло. Снова чуть не заплакала Брин, которую генерал с садистской жестокостью снова и снова наказывал подобными словами. Этот Атиловерис не позволил перехватить корабли виггльцов. Если бы не он, ты что, был на в этот момент одна? Нет, но ведь весь первый легион готов был защищать Василькова. А у тебя был второй легион, по характеристикам не менее сильный, перебил её Десса, готовый выполнить любой приказ своей командующей. Вы хотели, чтобы два лучших подразделения вашего флота перебили бы друг друга, недоуменно воскликнула девушка. Если это единственная плата, в результате которой у меня в руках оказался бы император, то это приемлемая цена, хладнокровно и безэмоционально ответил командующий. Бринсу снова пришлось промолчать. Но она была сильно шокирована подобным ответом Деса. Кого же вы назначите на должность главной шеики? С обидой в голосе через некоторое время спросила девушка. Найдется ли кто-либо из ваших офицеров и генералов лучше меня в этом деле? Да недавнего момента такого человека я действительно вряд ли бы смог найти, согласился с ее словами Лиз Деса. Без сомнения, ты, а также бывший генерал Васильков были лучшими разведчиками в моем флоте. как коллегатам, вам обоим ещё есть куда расти. А вот в дальних разведывательных рейдах равных вам не было. Но, но, как я и сказал ранее, теперь у меня появился такой человек, вернее, не человек, а полукровка. Павел Петрович Дес нажал на кнопку вызова, и в его каюту твёрдой широкой походкой вошёл генерал в чёрных доспехах. Зрачки Брин расширились, а на лице заиграли желваки. Перед ней командующим стоял и, как показалось девушке, даже нахально улыбался новый легат первого синего легиона Атило Верис. Генерал Уайт еле сдержалась, чтобы не выругаться, но уважение и страх перед командующим удержали девушку от этого опрометчивого поступка. Она скрестила руки на груди и демонстративно отвернувшись, сделала вид, что в упор не замечает подошедшего и вставшего рядом Атилу. Однако тот несколько не обидевшись, продолжал улыбаться. Он поздоровался с Дессо и Уайт. Брин вместо приветствия обратилась к командующему. Учитель, вы доверяете погоню за Васильковым вот ему? Она пренебрежительно кивнула в сторону Вериса. Тогда можете не ожидать положительного результата. Генерал Верис только что позволил всей этой мятежной компашке благополучно ускользнуть, причём этот человек вполне мог развязать бой между нашими легионами. И вы всерьёз предполагаете, что он будет выполнять ваш приказ? Во-первых, главной задачей поисковой группы является захват императора и его матери, поправил Брин, командующий Деса. Именно Ван Мин наша основная цель, а не твой обожаемый Васильков. Никакой он не мой и не обожаемый. Вот в этом я не уверен. И опасаясь того, что твои чувства к Александру не угасли, я и не согласился с твоей кандидатурой на пост главного загонщика. Покачал головой командующий. Кто же выдвинул мою, как вы выразились, кандидатуру? будешь смеяться, но тот, кто сейчас стоит по правую руку от тебя, усмехнулся Десса. Бринс с недоверием покосилась на Атилу. Да-да, генерал Верис очень долго и упорно доказывал мне, что именно ты должна возглавить погоню, продолжал Павел Петрович. А сам всеми силами отказывался от этой важной миссии. Однако, несмотря на все мои старания, вы остались при своём мнении, вздохнула Атила, и улыбка исчезла с его лица. Молодой человек вспомнил беседу которая произошла несколько часов тому назад. Он также вспомнил, как именно генерал Деса сумел уговорить его остаться во главе погони того, кого Атила безмерно уважал, то есть меня. Лиз сначала поздравив Вереса с присвоением ему чина легата в своем флоте, затем ошарашил того приказом схватить меня, моих друзей и императора. На последнее хотели было абсолютно плевать, а вот за гонщиком и тем более палачом генерала Василькова он быть не желал. Верис хотел было уже сдать полномочия командира легиона, но Десса сумел переубедить молодого человека. "Генерал, ваш флагман, знаменитый и непобедимый легион галактики, в данный момент уже конвоируется в мой походный лагерь из соседней звёздной системы, где, как я понимаю, он ремонтировался на одной из местных верфей", холодно улыбнулся тогда ему Десса. "Ваш корабль сильно пострадал в последнем бою с туранцами и нуждается в серьёзном вмешательстве профессиональных техников". Боюсь, что верфь, на которую отправил ваш линкор бывший генерал Васильков, не соответствует стандартам качества, и её работники не смогут в полной мере привести в порядок ритор Галактики. Но не беспокойтесь. Мои ремонтники, одни из лучших мастеров империи, а технические возможности походной верфи моего Вагенбурга куда выше многих других. Поэтому как раз к тому моменту, как вы отыщите мне беглецов, ваш великолепный линкор новенький и улучшенный. Будет ожидать вашего возвращения в мой лагерь. Деса даже поэтически обнял и похлопал по плечу своего собеседника, но Атила понимал, что означают только что произнесенные слова. Найди мне императора любой ценой, а если не отыщешь, твой корабль навсегда останется у меня. Верес просто не мог представить себе жизни без Рейтара, и скрепя сердце и проклиная про себя командующего, натянул улыбку и согласился возглавить погоню. Конечно, когда они стали обсуждать план операции и её детали, Атилла попытался убедить их в том, что лучшей кандидатурой для погони ещё Бринвайт, просто не соскать. Эта девчонка известна во всех секторах галактики своими партизанскими рейдами, говорил Вириус, стараясь казаться как можно более безэмоциональным. Всем известна её хватка и чутьё. Вы сами знаете это лучше меня. А как она выслеживала недобитые из кадровой джунгл и Тарика Хана, Ведь никто не смог из еврогов в итоге ускользнуть, и все они были рассеяны или уничтожены. Генерал Уайт, первая в вашем флоте из разведчиков, пошлите её в погоню за императором Ванмином, и я уверен в успехе. Соглашусь со всем тем, что вы сказали, кивнул на это командующий Десса. И единственная беда моя ученица до сих пор влюблена в этого. Павел Петрович скривился, так ему было неприятно произносить моё имя. Так вот, она как-то не прискорбно для меня. Все ещё любит, а любящая женщина способна на необдуманные поступки, продолжал Лиздесс. Несмотря на клокочущую и сейчас в её сердце ненависть к этому человеку, я не удивлюсь, что при встрече с ним в следующий раз она не бросится к нему на шею с мольбой о прощении. Зная генерала Уайта, я бы с вами поспорил, сказал в ответ Атила. Профессионализм этой командующей и её принципиальность не предполагают подобного исхода такой встречи. Зная вообще женщин, Я могу сказать, ничто не остановит их, если они любят, печально усмехнулся Десса. Это мы с вами, генерал, можем руководствоваться разумом, и то не всегда. А эти прекрасные создания для этого попросту не созданы. Я понял вас, кивнул Аттила. Но почему тогда ваш выбор пал именно на меня? Вы же понимаете, что миссию должен возглавить думающий, причём думающий и неординарный флотавод, ответил старик, пожимая плечами. Таковых вообще в империи по пальцам рук сосчитать можно, а у меня во флоте всего их было четверо. Один превратился в ренегата, вторая шмогает носом и вытирает слёзы. Третий и четвёртый сейчас стоят в этой каюте друг напротив друга. Как вы понимаете, сам я не могу гоняться за мальчишкой-императором, поэтому остались только вы. Вы не боитесь, что я предам вас, господин? Несколько, отрицательно покачал головой командующий. Конечно, я рассматривал и такое развитие событий. Оно возможно, но крайне маловероятно. Будем откровенны друг перед другом. Мы очень долгое время были врагами, но сейчас времена изменились. Изначально вы поставили не на ту фигуру, которая бы могла дать вам всё, что вы бы пожелали. Бодур дал мне рейтер галактики, это всё, что мне нужно, ответил Верис. Рейтер галактики вы взяли себе сами, ухмыльнулся Десса. У сам Бодуру лишь помог переформатировать его на ваш индивидуальный код. Подобную операцию мог совершить любой, кто владеет императорской печатью. Однако не будем о прошлом. Но ваша сторона проиграла. Всё, что осталось от наследия диктатора Бадура это остатки серых легионов под рукой генерала Салаха, который стал, как известно, вашим непримиримым врагом. И вот передо мной стоит мой в прошлом смертельный враг, однако абсолютно неопасный и покинутый всеми. Другой бы командующий на моём месте кинул бы вам петлю на шею и повесил как собаку. Но я слишком умён для такого опрометчивого поступка. Я попросту не имею права лишать себя одного из лучших флотаводцев в пяти секторов пространства. Поэтому на вас сейчас надед знак легата моего флота, и поэтому именно вам я доверяю данную очень трудную и чрезвычайно важную миссию найти императора. Вы не ответили на вопрос, напомнил командующему Верис. Не боюсь ли я вашего предательства? Герис спросил его: "Одесса, я уже ответил, что нет. Я единственный, кто согласился принять вас на службу после всего того, что вы натворили". Сделал бы это Птолемей. Хм, уверен, что он тут же разделался бы с вами. И так, только под моим руководством у вас, генерал Герис, есть будущее: деньги, власть, карьера. Атила поморщился, когда командующий стал перечислять все эти никчёмные бонусы. И первый корабль империи закончил свою речь лишь И здесь Атила уже не морщился. Он действительно многое отдал бы сейчас за то, чтобы возвратить себе Рейтар Галактики. Что я должен делать? Глухо отозвался генерал в варных доспехах. И вот сейчас Атила Верес стоял и, как ни в чем не бывало, беззаботно улыбался человеку, которого ненавидел всем сердцем. Будь ты проклят, Лиз, и желаю тебе сдохнуть до того времени, когда я сам до тебя доберусь. Такие мысли витали в голове Атилы. А вслух он лишь повторил снова свой вопрос: как я должен действовать, господин? Найди и привези мне мальчишку. С строгим повелительным тоном произнес Павел Петрович. Ван Мин должен оставаться живым, это принципиально. Только от живого императора нам будет толк. Если мальчик умрет, на его место сразу станут претендовать многочисленные отпрыски императорских кровей, и мы совершенно утратим легитимность данной династии. Даже самого Ван Мина многие считают незаконно избранным. А что уж говорить об остальных принцах и принцессах крови? Я думала, что династия Мин нам вообще будет не нужна. Недоуменно воскликнула Брин, вмешиваясь в их разговор. Верно, но ключевое слово здесь будет, ответил командующий. Империи действительно необходима новая сильная династия, но для того, чтобы нам с вами укрепить свое положение и легитимизировать синие легионы как истинных хранителей покоя в империи, нужно, чтобы какое-то время продолжал править Ван Мин. Конечно же, под моим чётким руководством, когда всё будет готово для передачи власти, мальчик уйдёт с политической сцены. Я понял вас, генерал. Император должен быть доставлен вам живым и невредимым. Пивнуа Теловерис. Что прикажете делать с остальными беглецами? Дес со мгновения задумался и пристально посмотрел на Брин. Остальные живыми мне не нужны, холодно ответил командующий. Ты меня понял, Верис? Да, господин. Хаттило склонил голову, скорее, чтобы не выдать своего презрения к этому человеку. Мы с генералом Уайтом начнём планомерно добивать наших врагов, пока они слабые и растерянные, продолжал ДС, подойдя к иллюминатору своей каюты и смотря в черноту космоса. А ты его, что бы то ни стало, найди мне императора.